не мог перенести мысли о постыдном отступлении, и притом несчастная звезда увлекала его. Солдаты, понимая неминуемую гибель, от которой мог спасти их только необыкновенный и непредвиденный случай, действовали слабо и были отражены без труда. Напрасно граф собственным примером старался возвратить их в битву, никто больше не слушал его. И в это самое время прибытие турков из Алжира, предводимых Гасан-Пашою, докончило поражение, которого Алкадетта не хотел пережить. Он бросился навстречу трусливых солдат своих, которые переехали через него в безумном бегстве и оставили его на поле, и истоптанного лошадьми. Гасан-Паша пожалел его кончине и выдал тело за две тысячи червонцев, но, негодуя на молодушие испанцев, приказал и изрубить в этот несчастный день, 26 августа 1558 года, более 800 пленных. За этими отдаленными экспедициями вскоре последовало возобновление вражды с горными племенами на восток от Алжира. Абдель-Азиз, шейх Эль-Кала, начал снова набеги на турецкую территорию и налагал дань на племена, отказывавшиеся от вступления с ним в союз. Его влияние и успехи всюду распространяли ужас. Он сумел привлечь к себе множество из тех ренегатов, которые в алжирской милиции составляли страшный корпус стрелков. Дезертирование, поощряемое его обещаниями, ежедневно приводило в ряды его новых союзников. И при помощи искусного расположения войск он время от времени одерживал значительный верх над турецкими солдатами. После победы при Мостаганеме Гасан-Паша решился жестоко наказать Кибилов. В сентябре 1559 года с отрядом 18 тысяч человек, в числе которых находились все христианские пленники из алжирских тюрем, которым была обещана свобода за их услуги, он выступил из Алжира. Компания эта, в стране почти неизвестной и труднодоступной, Тянулось, а решительных сражений не было. Паша, потеряв бодрость от неуспеха, кончил войну предложением мирного договора, который должен был скрепить женитьбой бы его на дочери абдель Но шейх с презрением отверг предложение противника, не смогшего победить его. Гасан Паша целый год скрывал свою досаду и, пользуясь этим временем, заключил союз с шейхом Кусы, бен Элькади. кади и женился на дочери его. бен Кади не мог найти удобнейшего случая к увеличению своего могущества насчет соперника и доставил Гассану полторы тысячи пехотинцев, вооруженных мушкетами, и 300 всадников. После нескольких стычек Абд-эль-Азиз, сжатый между двумя неприятелями, предложил мир, на который согласились, безусловно. Однако тесная дружба Гасан-Паши с бен кади вскоре возбудила подозрения алжирских янычар. И союз этот, который в благоустроенном государстве способствовал бы к утверждению владычества Алжира в горах, где его никогда не признавали, возбудил здесь возмущение милиции. Турки не позволяли кибилым арабам покупать огнестрельное оружие. Гасан-Паша, отступая в первый раз от такой благоразумной меры, снял это запрещение и дозволил горцам Кусы снабжать себя в Алжире всяким наступательным и оборонительным оружием, в котором могли нуждаться. Итак, это племя, без того могущественные и богатые, само порох и ружья, должно было сделаться еще страшнее, и если оставалось верным туркам, могло открыть им горные дофилей. Но чары стали подозрительны видя такие необыкновенные поступки Гасан-Паши. Они начали опасаться, не замышляет ли он чего-нибудь против них самих, и не намерен ли с помощью кибилов сделаться независимым, отказаться от подчиненности порти и изгнать турков. ага Чар созвал в своем доме тайное совещание, в котором было решено низвергнуть Гасана. Несколько... Дней спустя, в начале октября 1561 года, сын Хейреддина был схвачен в своем дворце, закован в цепи и отведен на корабль, который должен был отвезти его к ногам султана, как изменника.